Глава 17. Чечевица У Троя начало складываться впечатление, что он уже не первый раз ведет плод по непростому фарватору. Есть опыт обращения с маломерным судном, точно есть. Но пусть не столь неповоротливым сооружением из досок и бочек, пусть с Баркасом или чем-то подобным, небольшим, но и не таким уж маленьким. Он явно не первый раз этим занимается. Иначе откуда почти сразу появилась убежденность, что два весла по бортам в корне неправильная затея. То есть они не лишние, но при передвижении под парусом и на течении куда больше пользы от одного, на длинной рукояти и широкой лопастью. Причем располагаться оно должно на корме. При такой компоновке для управления достаточно одного человека. Плюс не надо координировать действия двух грибцов. Течение, приносившее с непостижимого севера теплую воду, наткнувшись на мелководье Чечевицы, не разворачивалось полностью, капитулировав перед преградой. Его напирающие струи устремлялись в теснины, между островами и рифовыми грядами. Вода по инерции пыталась прорваться на юг. Она привыкла двигаться в этом направлении, от самого экватора, с учетом того, что ветер тоже себя не изменил, плот двигался со скоростью шестиветельной шлюпки с опытными гребцами. Трой понятия не имел, откуда возникла мысль именно о такой шлюпке. Вот возникла и все. Его памяти скалечили, но очень многое казалось бы потерянное навсегда. Время от времени всплывало в виде мелких эпизодов смутных воспоминаний, знаний. Он неистово надеялся, что со временем начнет проявляться самое главное – информация о его личности. Невыносимо жить, не зная о себе, ровным счетом ничего. Мимо острова, на который не рискнули высаживаться, прошли без задержек. Пепельников на нем не увидели, каких-либо следов тварей тоже не заметили. Но приставать все равно не стали. К тому же Трой спешил, Благоприятной ситуации с течением, по его расчетам, продлится не вечно. Сейчас они находятся приблизительно в верхней точке прилива, быстрая Яри, чей путь пролегает на перерез ее старшей серебристой сестре, зависла над головой. Поднятая ею волна, которая, по всеобщему убеждению, является основным движителем кольцевого океанического течения – Заливает сейчас все эти мели, скалы и островки. Что произойдет, когда прилив пойдет на спад? После того, как расспросил сэра Трониларса, Трой начал подозревать, что море сильно изменится. Вода поднялась на высоту нескольких человеческих ростов, и стоять горой на одном месте она не умеет. Как только притяжение Яри ослабеет, потечет назад, подхватив при этом все, что не привязано толстым канатом. В теснинах архипелагов с мелкими акваториями при этом могут возникать такие течения и водовороты, что суда срывает самых тяжелых якорей, а по дну шумом перекатываются валуны размером с матросскую койку. До этого момента надо успеть забраться как можно дальше и подыскать открытое место, потому как спрогнозировать, в каком приливе или бухте будет тихо, а где не очень, трой не сумеет. А далее останется молиться на то, что якорь-кошка, утяжеленный сетчатым мешком с ядрами для баллисты, выдержит, и помогать ему веслами в случае необходимости. Отлив застал не в самом удобном месте. До видневшихся на горизонте массивов суши не добрались, и на вид даже не очень -то к ним приблизились. Но не сказать, что встретили отток воды на совсем уж чистом месте. Вода достаточно прозрачная, если стоит впереди можно разглядывать дно на большинстве участков. Оно, правда, очень неровное, хватает черных провалов с неведомой глубиной, но обычно хоть что-то допросматривается. И в большинстве случаев до камней и водорослей можно донырнуть. После утреннего прыжка за борт Трой обрел уверенность в себе, как в пловце, и обоснованно судил о своих возможностях. Плот начал вести себя как-то не так в тот момент, когда до дна местами можно было концом весла достать. Это случилось на участке, где тянулось почти сплошное мелководье. Непроглядные провалы остались позади. Разглядывая донный пейзаж, Трой не мог не отметить тот факт, что здесь нет пышных зарослей подводной растительности. Ее островки встречались лишь на отдельных самых глубоких местах. Почему так? Самое простое объяснение – мель периодически показывается над водой, и зелень высыхает, не успев разрастись. Если остаться здесь во время отлива, плод окажется на суше. А он громоздкий, дотащить его до воды на руках не получится. Придется ждать, терять время – это нежелательно. И вот он закон подлости в действии. Сперва Труй заметил, что скорость плота уменьшилась. Затем он начал непонятно рыскать, отказываясь удерживаться по ветру. Поначалу изменения казались незначительными. Это можно было списать на завихрение течения. Но чем далее, тем нарастали проблемы. И вот, наконец, наступил момент, когда парус тянул на юг, но отступающая вода начала оттаскивать на север. Осознав это, он невесело спросил, кто там хотел ножками по суш пройтись. — Скоро пройдемся. Радуйтесь. — Вообще-то до суши еще пилить и пилить, — заметил Драмирас, глядя на далекие южные острова. — Ты очень ошибаешься. Взгляни вниз и увидишь, насколько. — Дно, не суша. — Суша. Вот-вот станет сушей, — сказал Трой, бросая якорь. — Все, поднимите весла. Дальше хода нет. — Но почему? — озвучила общий вопрос Мелиндра. Потому что отлив тащит нас назад. Здесь скорость течения приличная, и кто знает, что будет там, куда он нас понесет и где остановится. Хотите попасть туда, откуда приплыли? Я не хочу. Так что посидим здесь до возвращения воды. Я вернется не скоро. Заметил сэр Тронилерс. Она быстрая, доберется сюда ночью. Впереди нет скал, так что некоторое время сможем идти по темноте а уж по свету постараемся добраться до трех островов. Сэр Транилерс покачал головой. «Кучу времени потеряем». «Согласен. И потому слежу за морем. Вода здесь не первый день так гуляет. Должна была проделать себе пути. Если такие окажутся поблизости, попробуем добраться. Вряд ли они пересыхают полностью. Оставшейся воды должно хватить, чтобы хоть как-то двигаться». Но особо на это не надейтесь, я согласен рискнуть, только если почти уверен в результате. А в чем здесь можно быть уверенным? Сэр Трониларс, во время разговора, при котором Трой расспрашивал об особенностях здешних приливов, течений и прочем, однажды рассказал про шхуну контрабандистов в обход закона, перевозивший коммерческий груз крепкого алкоголя. Незадачливые злоумышленники, оказавшись в водах Краймора, не придумали ничего лучше, чем усердно отметить такое событие при помощи содержимого трюма. Это привело к тому, что они угодили на мель. К счастью, дело происходило в отлив, и кавычки к фразе «к счастью» представлены неспроста, потому как на этом приключения незадачливых злодеев не закончились. Они продолжили пьянствовать уже неизвестно по какому поводу и так увлеклись этим занятием, что прозевали прилив. Подхватив судно, тот понес его, куда ему заблагорассудилось, а именно на рифы, и надежно засадил корабль между двух скал. Когда контрабандистов нашли, Килик Шкуна находился в паре человеческих ростов от вновь обнажившегося дна, а с палубы доносились крики радости по поводу того, что содержимое трюма почти неиссякаемо, и нет смысла беспокоиться из-за сложившейся ситуации. Смешной рассказ. И Тро не сомневался, что в нем не обошлось без преувеличений. Однако теперь он начал раскаиваться в своей недоверчивости. Ведь действительность ничем не уступила этой истории. Вода, прежде спокойная, разбушевавшаяся рекой, потекла на север. Плод держался на вытянутом струну канате, и то лишь благодаря тому, что якорь застрял, межздоровянных валунов. Не было никаких путей для прилива и отлива. Все море одновременно сдвинулось с места, отправившись в сторону западной подковы. Если бы здесь стоял корабль, и ему не повезло с рельефом дна, с ним могла произойти история ничем не хуже. Время не стояло на месте, и там, где до этого не видели ни клочка суши, Из-под воды начали выступать макушки отдельных скал. Далее рядом показывались другие. Эти островки постепенно сливались вместе, и вот уже можно наблюдать обширные мокрые пространства, на которых нет ни капли зелени. Ни морская не может расти, ни сухопутная. За эти территории тысячелетиями сражаются две стихии, и победу друг над дружкой они одерживают лишь на короткий срок недостаточно для появления растительности. Дно все ближе и ближе, канат, на котором удерживается плод, укоротили до такого огрызка, что вытянутой рукой можно ухватиться за кольцо на якорном стержне. Вот-вот и намертво застрянут до следующего прилива. Трое не понравилось дно, слишком неровное, слишком много валунов. Плот могло перекосить из-за них, На некоторые бочки при этом придется повышенная нагрузка, а их надо беречь всеми доступными способами. Потому вытащил якорь, позволил уже стихающему течению отнести их чуть назад, и как только, углядев под собой относительно приличную глубину, вновь устроил стоянку. Здесь тоже начало мелеть, но уже куда медленнее, отлив сходил на нет. И вот наступил момент, когда Трой, как ни старался, Не мог понять, приближается ли дно или остается на месте. Плод перестал колыхать течением. Он замер на спокойной воде. На краю обширного мелководья, окруженного выступившими на поверхность массивами бесплодной суши, Бвонг взмолился. «Раз уж стоим, так давайте стоять поближе к берегу. Хочу ноги размять. Затечет все, если целый день торчать на этих плавающих воротах. «Я поддерживаю», — сказал сэр трани «Трой, мы можем это сделать». «Да запросто. Для этого и придуманы весла. Если вам без разницы, предлагаю чуть левее сместиться. Там подхода к берегу проще». А «В чем заключается эта простота?» «Если вода не перестанет спадать, там больше шансов не остаться на мели». «Течение не мешало так, что плод довели без проблем. Благо, путь недалекий». Бонг стащил ботинки и закатил штаны, после чего полез в воду, ухватился за якорь, потянул плод за собой, намереваясь подвести к валунам на кромке суши. И тут же заорал, задергался, присел, намочив одежду. Ухватил что-то между камнями и рывком вытащил мясистого краба, размером с ладонь. Тот из мести за поимку вновь хватнул здоровяка, на этот раз за мизинец. Булонг после такого взвыл не хуже подраненного пепельника и взмахом руки отправил членистоногое в свободный полет, закончившийся сочным шлепком об воду. Проследив за крабом, храник, смеясь вместе со всеми над вонгом заметил. — А что это такое? На рак очень похоже, только без хвоста и весь какой-то круглый. — Ты разве крабов никогда не видел? — удивилась Мелиндра. — Слышал, что такие есть, но не помню, чтобы видел. Они во всех морях водятся. Так я жил далеко от моря. Раков много видел. Мы их ловили и варили с укропом. Очень вкусно получается. Особенно если с солью. Крабы тоже вкусные, — сказал Трой, сам не понимая, откуда пришло это знание. Бронк, успевший выбраться на берег, резво заинтересовался. Правда, что ли? Тогда зря я его выбросил. Надо было с лоптью Чуть палец мне не отхватил. «Не жалей, тут их полным-полно. Я за дном следил. Они чуть ли не под каждым камнем сидят, с клешнями наготове. Можно целую бочку наловить». «Так давайте наловим. Поесть бы он клюбил. Эта окулятина уже поперек горла. Ее как-то неправильно засолили. Мочой отдает. А солонину выбрасывать пора. Тем более ее из воды вылавливали, и она в бочку успела попасть» ничего не получится крабов варить надо а где ты здесь найдешь дрова а дальше тянутся какие то острова вроде большие там должны быть деревья так наловим или дальше будем языка им чесать там и наловим от голода здесь точно не помрем с этими словами трой тоже забрался в воду нагнулся вытащил плоскую двустворчатую раковину это вроде тоже можно есть Верно, согласился сэр Тренилерс, а некоторые даже сырыми их уминают, но скажу вам честно, что такие лакомства мне не по нутру. Слизь какая-то, даже с лимонным соком и уксусом, такое противно глотать. Мы для разнообразия иногда их пекли. И Еще в вине тушить можно, такое даже мне по вкусу. Трой прав. На землях край мора трудно умереть от голода. Особенно если не забираться далеко от моря. А оно тут почти везде. Если не открытое побережье, так заливы или фьорды. Крабы разных видов, моллюски, рыбы, гигантские креветки. Все это можно руками ловить. Хочешь мяса – забивай тюленей. Тут их полным-полно. Отплыви на глубину и таскай кальмаров. Только светлячков прихвати, а лучше – магическую блесну. «Что за магический блесна?» – заинтересовался Трой. Так крючок с финтифлюшкой, которую маги заряжают как светляк, и она потом долго светится. Не так, как светляк, еле-еле. Оно калимарам такое очень нравится, в очередь под лодкой выстраиваются. Скажу вам, вкусная вещь и варятся быстро, и сытные, вам обязательно стоит их попробовать. Особенно под яичным соусом». Вы никогда ничего вкуснее не ели. Вкус неописуемый. А кроме них можно поставить блюдо с креветками, обжаренными в масле. В том же масле потом можно приготовить стригу. Это местная некрупная рыбешка. На вкус просто изумительная. Мясо нежнейшее. За ее икру на севере платят бешеные деньги. А у нас она кучами гниет на берегу после больших штормов. Перед жаркой хорошо бы обвалять в измельченных сухарях. При этом образуется напитанная жиром хрустящая корочка, привкус волшебный и ощущение на зубах приятное. Я один сейчас умру захлебнувшись слюной, или кто-то тоже при смерти. С голосом поинтересовался Буанг. Мне тоже не по себе, поддержал его Айлев. А ну тебе точно худо приходится, что ты видел там в своей деревне ворованный сен, навоз. Я на рынке всякой перепробовал, но такое не припомню. И уж точно никто так вкусно не рассказывал. Простите, увлекся, — улыбнулся сэр Тернилерс. Мне, как и вам, уже осточертела наша диета. Дайте только добраться до берега, где можно таскать дрова, и обязательно устроим себе праздник живота. Если так, торопитесь на берег, предлагаю отправиться туда прямо сейчас. Предложил Трой. Я смотрелся, чуть дальше есть открытая вода, и мы сможем до нее доплыть. Не уверен, что доберемся по ней, до тех островов, но до прилива успеем подобраться ближе. Так чего же мы стоим? Вперед, командуй! Я так и не понял, как вывести плот из этой лужи. Это просто. Надо только немного вернуться. Там начинается широкий пролив. Он дальше изгибается к югу, по нему и попробуем добраться. Блонг, давай назад, если не хочешь здесь остаться. Странное дело, острова, которые первую половину дня держались вдалеке, и, если верить глазам, ни на миг не приблизились, несмотря на все старания, начали очень быстро вырастать, стоило только выбраться из лабиринта, оказавшихся на поверхности мелей. И вообще... На низшей точке отлива чечевица стала выглядеть гораздо интереснее. Обитатели моря не очень стремились убраться с мелководий вместе с уходящей водой. И когда она схлынула, плотной живности возросла за счет уменьшения объема среды обитания. И ладно там крабы с креветками и прочая мелочь. Хватало созданий посерьезнее. Вокруг плота долго резвилась стайка угольно-черных дельфинов, Затем вдали показалось что-то куда приличнее, похожее на небольшого кита. Огромная спина скрылась под воду, выпустив напоследок фонтан. Необычные создания для столь малых глубин, но, видимо, им здесь нравилось, и они знали, где надо держаться, чтобы не оказаться в ловушке при отливе. Громадные рыбы встречались так часто, что вскоре перестали удивлять. Один раз всех напугала акула, правда, сэр рассказал, сказал что она не нападает на людей, и вообще у нее слишком маленькая глотка для крупной пищи. Чем она при такой анатомии питается, неизвестно. Он не знал. То, что издали казалось при крупных островов, на близком расстоянии выглядело иначе. Лабиринтом извивающихся полосок суши. Будто здесь, на мелководье, выбросились несколько исполинских спрутов, переплелись щупальцами и дружно околели позже превратившись в камни и землю. Землю, кстати, не слишком плодородную. Да, что-то зеленеет, и даже деревья виднеются, но выглядит все это небогато. — Трой, ты куда думаешь направляться? — спросил сэр Тренелэрс. — Я вообще об этом не думал. Мое мнение, надо заночевать у берега одного из этих островов, а перед этим высадиться и устроить себе хороший ужин, раз уж... Еды здесь хватает. Но куда именно высаживаться, решать вам, тут вы опытнее всех. Я даже не уверен, что это острова, а ты говоришь об опыте. Вы мои слова с губ сорвали, только хотел сказать. Это похоже на большую сушу, просто очень изрезанную. Может, побережье материка? Не знаю, но как по мне, так слишком быстро мы до него добрались». В таком случае получается, что ширина чечевицы всего ничего, а нас не могло снести западнее. Если верить карте, там тянется цепь островов, в том числе очень приличных по размеру. Это если верить карте, а я после ваших рассказов не очень-то я верю. На ней почти все обозначено с черточками, то есть примерно или условно. На севере такого нет, там все линии четкие. На севере нет пепла и всего, что с ним связано. Там раздолье для исследователей. Почти все давно изучено вдоль и поперек. Так где мы высадимся? Можешь выбрать место на свой вкус. Впереди все одинаково. Отвратительное. Отвратительное? Посмотри на эти острова. Что ты видишь? Я вижу черные краски, серые, желтоватые и коричневые. И я почти не вижу... Зеленый, то есть там мало растительности. Растениям на побережьях Краймора нравится, но им не нравится пепел, точнее нравится, но далеко не всем растениям. И чтобы закрыть вопрос: нравится, не нравится, добавлю, что растительность, обожающая пепел, никому из вас не придется по душе. В лучшем случае она будет неприятной на вид, в худшем вам придется спасать от нее свои жизни. И да! Такие формы растений редко дружат с зеленым цветом. Как правило, листва у них сероватые, с нездоровой желтизной или других оттенков. Хотите сказать, что эти острова заражены? Весь край мор заражен, где меньше, где больше. Это место из тех, где больше. Другого объяснения столь скудной растительности пока что не нахожу. Значит, высаживаться не стоит. Я такое не говорил. Стоит, обязательно стоит. Ты разве забыл? Ведь вы свежеиспеченные рашмеры. Вы люди пепла и от него зависите. И при этом до сих пор не видели ничего, кроме инъекций. А это плохо. Вы должны развиваться в условиях повышенных концентраций пепельного яда. А не на чистом плоту, который болтается между островов. Выбирай берег на свой вкус и вперед. Тут куда ни глянь каменистые мелководья, так что наловить крабов и насобирать моллюсков можно везде. Достойный ужин себе обеспечьте. Посидите на берегу, заработайте неопасную дозу пепла, вам пойдет на пользу. Лишь бы пепла не оказалось слишком много, но это уже моя забота. Вперед!